Глава тридцать пятая «Белых коней среди бела дня!» Генрик Ипсен, Росмерсхольм Где-то в отдалении раздался мужской выкрик. Похоже, кричал дорожный рабочий, и у Робин возникло смутное подозрение, что на этот голос она и повелась, когда хотела услышать «Входите!». На самом деле никто не приглашал ее в дом, просто дверь была не заперта. Робин сохраняла спокойствие. Сейчас дом не таил в себе угрозы. Как ни страшен был вид этой жуткой мумии с головой тыквой и резиновой трубкой, несчастная безжизненная фигура никому не могла причинить вреда. Чтобы удостовериться в непоправимом, Робин подошла к Чизовулу и осторожно тронула его за плечо. Это оказалось не так уж страшно, тем более что глаза скрывала жесткая челка, подобная конской гривке. Под полосатой рубашкой прощупывалась твердая плоть, более ледяная, чем можно было ожидать. Тут Робин почему-то вообразила, что разинутый рот сейчас заговорит и торопливо попятилась назад, но поскользнулась, под ногой что-то хрустнуло. На ковре валялся голубой пластмассовый тюбик с каким-то лекарством. Ей показалось, это гомеопатические пилюли, такие продавались в аптеке у ее дома. Достав мобильный, Робин набрала 999 и вызвала полицию. Сообщила, что нашла мертвое тело, продиктовала адрес и получила указание ждать бригаду. Чтобы отвлечься, она стала разглядывать потрепанные, увешанные жалкими помпончиками шторы неопределенного мышиного цвета, допотопный телевизор в кожухе под дерево, темный прямоугольник обоев над каминной полкой, там, где прежде висела картина, и фотографии в серебряных рамках. Но все эти приметы быта превращались в бутафорию рядом с обернутой в пленку головой, резиновой трубкой и холодным блеском металлического баллона. Единственной реальностью оставался кошмар. Она включила в телефоне камеру и принялась фотографировать. На экране мобильного эта сцена выглядела не такой жуткой. Робин методично и тщательно фиксировала все детали. На журнальном столике перед трупом стоял стакан с остатками жидкости, напоминавший апельсиновый сок. Рядом в беспорядке лежали книги и газеты. Среди них затесался плотный лист кремовой почтовой бумаги с шапкой в розы Тюдоров похожий на каплю крови и адресом дома, где сейчас находилась Робин. Фирменный лист был исписан округлым девичьим почерком. Этот день был последней каплей. «Ты, как видно, держишь меня за дуру, если не постеснялся взять к себе на работу эту девицу. Надеюсь, ты хотя бы понимаешь, что превратился в посмешище, что на тебя указывают пальцем. Обхаживаешь девчонку, которая моложе твоих дочерей. С меня довольна». Хочешь выглядеть полным идиотом? Дело твое, мне уже безразлично. Все кончено. Я возвращаюсь в Улстон. Когда подыщу необходимые условия для лошадей, больше здесь не появлюсь. Твои гнусные отпрыски будут счастливы. А ты, Джаспер? Сильно сомневаюсь, но пути назад нет. Слишком поздно. К. Когда она склонилась над этой запиской, сзади захлопнулась входная дверь. Ахнув, Робин резко обернулась. На пороге стоял страйк, Могучий, небритый, в том же костюме, в котором ездил на прием. Взгляд его был устремлен на фигуру в кресле. «Я вызвала полицию», — сказала Робин. «Они уже едут». Страйк осторожно вошел в комнату. «Мать честная». Он сразу заметил раздавленный тюбик и переступил через рассыпанные пилюли, чтобы внимательно изучить резиновую трубку и затянутое пленкой кольцо. Раф упоминал, что отец в последнее время странно себя ведет, — вспомнила Робин, — но, думаю, он и помыслить не мог. Страйк не ответил, он внимательно изучал труп. «Вчера это у него уже было?» «Что?» «Вот это», — указал пальцем Страйк. На тыльной стороне ладони Чизула краснела полукруглая метка на фоне огрубевшей бледной кожи. «Не помню». «Да Робин только теперь стал доходить весь ужас произошедшего». И ей не сразу удалось привести в порядок мысли, нестройные и бессвязные. О том, как чизывал требуя пропустить Страйка, орал на полицейского, как обозвал Кинвару бестолочью, как сам приказал им со Страйком явиться сегодня с утра по этому адресу. Где уж тут было запомнить красную отметину? «Хм...» — протянул Страйк и кивнул на мобильный в руке у Робин. «Все успело заснять». Она кивнула. «Все вот это?» Страйк обвел рукой столик. «И там?» Он ткнул пальцем в сторону рассыпавшихся по ковру пилюль. «Да, я виновата», — наступила. «Как ты попала в дом?» «Дверь была только прикрыта. Я думала, он специально поставил ее на собачку», — объяснила Робин. «На улице что-то крикнул рабочий, а мне послышалось, это Чизул командует. Входите». «Я ожидала чего угодно». «Стой здесь», — приказал Страйк и вышел в коридор. Робин слышала, как он поднимается по лестнице и тяжело шагает по половицам верхнего этажа, но не сомневалась, что там пусто. Это безжизненное строение выглядело зыбким, призрачным карточным домиком. Не прошло и пяти минут, как Страйк, отрицательно покачивая головой, вернулся ни с чем. Никого. Затем, пройдя мимо Робин, он вышел из гостиной через другую дверь. Услышав его шаги по кафельным плитам, Робин поняла, что там кухня. «Пусто». Возвращаясь, объявил Страйк. «А что было вчера вечером?» «Ты упоминал какой-то непонятный случай. Она так и не сумела отвлечься от этого смертельного жуткого зрелища, заполонившего собой всю комнату. Мне позвонил Билли, сказал, что его хотят убить, мол, кто-то его преследует. Звонил якобы из таксофонной будки на Трафальгарской площади. Я помчался туда, но только зря время потерял». «Ох!» — выдохнул Робин. Значит, Шарлотты рядом с ним не было. У Робин отлегло от сердца, хотя обстановка не позволяла расслабиться. «А это что за фигня?» – пробормотал Страйк, глядя куда-то в темный угол. К стене была прислонена деформированная шпага. Можно было подумать, клинок нарочно гнули, корежили, топтали. Чтобы его осмотреть, Страйк обошел мертвое тело, но тут у дома затормозила полицейская машина, и он остановился. «Понятное дело, нам придется раскрыть все карты», — проговорил он. «Конечно», — сказала Робин. «Только про жучки ни слова». «Зараза, их же найдут у тебя в офисе». «Не найдут», — бросила Робин. «Я их вчера домой забрала. Подумала, вдруг из-за сан мне придется сматывать удочки». Не успел он выразить свое восхищение таким трезвым расчетом, как раздался стук в дверь. «Слушай, а ведь мы молодцы. Будет что вспомнить, верно?» С мрачной ухмылкой шепнул он, выходя в прихожую. И ни одна газетенка не пронюхала.